радость счастье. Все эти дни Михаил им говорил, чем владело высокое торжественное чувство. Мы это сделали. Нет, это сделали они, мальчики и девочки по возрасту годящиеся ему в дети. Он что, только оказал скромную помощь? Петрованов, человек приземлённый по натуре, к восторгам не расположенный, ощущал сердечное замирание, когда думал об этой поразительной молодёжи. Такой в России никогда прежде не бывало. а очень, возможно, и вообще нигде в мире ни в какие времена. Сколько храбрости, непреклонности, готовности жертвовать собой! А ведь годы у них такие, что хочется не умирать, а жить, радоваться и, конечно, любить. Меж этими мальчиками и девочками часто вспыхивает страсть, молниеносно и мощно, потому что век ее будет короток. Никто на сей счет иллюзий не строит. с какой пугающей прекрасной твёрдостью, без малейших колебаний, они отказываются от своей любви ради дела. Каждого из них ожидает страшная судьба, все это понимают. Больше всего повезёт тем, кто при аресте не сдастся живым. Схваченных либо удавят верёвкой, надев на голову мешок, либо, это участь самая тяжкая, запрут в сырой каземат, выхаркивать лёгкие и сходить с ума. Медленные мучительная смерть убитого императора Мишелю не было жалко вольно уж человеку соглашаться на то, чтобы быть винтом, на котором держится вся твратительные махины насилия, унижения и эксплуатации назвался груздем, то бишь царём, полезай в кузов господи, они победили кучка молокососов ещё 3 года назад не имевшая опыта организации боевых акций, подпольной работы, победила в войне со всей полицейско-жандармской махиной. Терпя неудачу за неудачи, теряя товарищей, затравила зверя прямо посреди его логова в центре столицы. Невероятно! Общее руководство акцией, назначенной на 1 марта, осуществлял спокойный, методичный, вечно балагурищий азов. Железный Букин готовил первого метальщика, простого русского парня из крестьян, именно поэтому и выбранного. за то, что плоть от плоти народа. Технарь Ведин занимался подкопом на Садовой улице, Листвицкий, он же Глаголев, через рядну вел второго метальщика. Это был крепкий, надежный парень, но поляк, что не есть хорошо, могло повлечь за собой репрессии против польского народа, и так задавленного царизмом. Поэтому Ланселота назначили в резерв. Это Мишель придумал второму метальщику такую кличку «Вансиотт». Тот не выговаривал твёрдое Л. Полиция при Лурисе, конечно, стала работать лихо. Азов и Букин, главные люди в организации по случайности попались в засаду ещё до акции. Руководство взяла на себя доброво, гражданская жена и ближайшая соратница Азова. Мишель отвечал за небольшое, но необходимое направление, обеспечивал связь с шахматистом, источником в секретном отделе департамента полиции. От него шахматисты и поступили точные сведения о графике царских перемещений 1 марта, что во второй половине дня кортеж будет возвращаться не по Садовой, а по набережной канала. Петровранов накануне вечером передал эту информацию и Глаголеву, и Аде. Вот и всё его участие в великом деле. Судьба распорядилась так, что осуществил приговор не первый Метальчик, а Ланселот. Доблестный рыцарь погиб, оставшись безмянным. Мишель тоже не знал, как его зовут. Ничего, благодарные потомки высекут имя героя с золотыми буквами на памятнике первому марта. Будущее, всегда казавшееся далекой и недостижимой мечтой, вдруг придвинулось. Приоткрылась дверь, оттуда задуло весенним ветром. Общество будто пробудилось. Михаил Гаврилович никогда не видел на тупых лицах обывателей, всегда озабоченных только фунтом ситного и новыми подметками на башмаки, такого ошеломления, такой работы мысли. У тугодумных соотечественников закачалась под ногами земная твердь, а это очень полезное переживание. И те наверху тоже поняли, как прежде жить не получится. В правительстве умные сцепились ступыми. Если верх возьмут первый, Россия двинется по пути прогресса. И не так, как при покойнике Александре, мол, нате вам от наших щедрот. Нет, господа, теперь вы осознали. Реформы не подачка, а плата. за то, чтобы ваших царей больше не убивали. Сначала появится какой-нибудь четверть-парламент, потом полупарламент, четвертинка-свобода, половинка-свобода, а в конце концов доживем мы до полной. Лет через десять или даже раньше. Организация, правда, была практически разгромлена. Первая марта надорвала ее силы. Почти все арестованы. Хуже всего, что потеряли шахматиста. Потесть предупредить товарища Борести, он неосторожно заглянул на конспиративную квартиру, а там ждала засада. Теперь организация ослепла. Не поступают данные о планах полиции. Из руководства исполкома на свободе остался только Глаголев. Они с рядными легли на дно. Никто, кроме Мишеля, не знал где именно. В этой ситуации самое главное, чтобы враг не догадался о быстенном состоянии Народной воли. Пусть думает, что её основные силы сохранились. и бояться нового удара. Педавранов сошёл с поезда на станции Парголово и Астан, высел сидел и вид, что разминает за отёкшие конечности. Летом здесь в дачной местности людно, вагоны всегда переполнены, а сейчас сошли только двое других пассажиров. Наш пикوف не похожи, но лучше выждать, пока уйдут с платформы. Дом был снят ещё летом, как раз на случай, если надо будет кого-нибудь спрятать. Место отличное, на берегу озера, никаких соседей, идеальный обзор, скрытно не подберешься. Пешехода видно издалека. Еще и хитрая штука придумана. Один товарищ, инженер, изобрел, когда кто-нибудь вступает на дощатую тропинку, ведущую к даче вдоль дренажной канавы, нажимается пружина, и в доме звенит колокольчик. Поэтому Мишеля встретили на крыльце. Оба, и Алексей, и Ариадна, нетерпеливые, им тут на отшибе было трудно без новостей. Как у наших нетерпеливо спросил Глаголев. По нему было видно, что он извелся от бездействия. Лицо осунулось, глаза воспаленные. Рядно-то выглядела спокойной, даже довольной. «Плохо», — сказал Петовранов. «Всех взяли. Так что вы теперь и Азов, и Букин, и Видин, и Добров, и почти все прочие буквы алфавита». Поднялись на веранду. «Мы с Адой обсудили, что нужно делать». Благолев без интереса взглянул на принесённые газеты, кинул их на стол. Что можем сделать мы? Начнём второй удар. Подорвём нового царя. Это их окончательно сломает. Технически оно даже не сложно, если не заботиться о путях отхода. Динамитная мастерская завалена, новых снарядов взять не откуда. Шварц арестован. Это был тот самый инженер, на все руки мастер. Но у нас тут целый ящик с готовыми бомбами. «Обвяжемся и под колеса царской кареты с двух сторон. Что скажете, косолапый?» «План дельный», — ответил Петавранов, изображая рассудительность и стараясь не смотреть на аду. Она глядела на Алексея с обожанием. «Но пока рано. Во-первых, новый царь еще не совершил ничего такого, за что его следовало бы казнить. Во-вторых, убьем Александра Третьего, императором станет Владимир». а у него репутация намного хуже. Александр Тюфяк. Про Владимиру же говорят, что он волчьего нрава. Ну, а в-третьих, кнут мы им уже показали, теперь время показать пряник. Продемонстрировать, что мы не помешаны на убийствах, а совершенно разумно и способны к переговорам. — Что вы имеете в виду? — спросил Глаголев с недумением. — Обращение к правительству. От лица организации, с условиями. Вот я набросал тезис и взгляните. Мишель вынул из кармана мелко исписанный листок. Глаголев взял бумагу в руки, а дообняла его, читая через плечо. — Что ж, можно попробовать. Алексей вернул черновик, поправив там несколько мест. — Написано хорошо. Типография пока цела. Пусть напечатают прокламацию и разбросают по городу. — А не подействует. Исполним наш сад и план. Отсрочка даже к лучшему. В ящике восемь цилиндров со взрывчаткой, а нас только двое. Нужны еще люди. — Знаете что? — То, — он на миг задумался, — я сейчас соберусь и уеду с вами в городе сразу на Николаевский вокзал и в Одессу. Тамошняя организация целехонька. С добровольцами после первого марта трудностей не будет. Он тут же вышел. У Алексея дело следовало за решением безо всякого промедления. — Мне нужно с вами поговорить, — сказал Михаил Гаврилович, оставшись с Адой наедине. — Жен совсем не хорош. После двойного несчастья с сыном и женой ужасно постарел. Весь седой, руки дрожат. Я боюсь за него. Если бы вы с ним повидались, это могло бы вернуть его к жизни. Подумайте, прошу вас. Ее глаза сузились. Вы хотите, чтобы я встретилась с отцом, а потом бросилась под царскую карету с бомбой? По-вашему, для него так будет лучше? А надо ли вам бросаться под карету? Тихо спросил Петовранов. А, Демьялы, вам нету 20 лет, у вас столько всего впереди. То есть Алёша погибнет, а я останусь жить дальше? Так же непримиримо спросила она. Без него у меня жизни нет и не будет. Если бы вы кого-нибудь любили, вам было бы это понятно. Он умолк, поражённый. Господи, вы могли бы быть так счастливы вдвоём, прошептал он. Что об этом говорить? Грустно улыбнулась Ада и Пётр Иванов понял, что она часто об этом думает. Мы были очень счастливы. Там в Закладбищенской слободе, <свят> каково название, а. И мы очень счастливы здесь, на этой даче. Что будет дальше и будет ли, я знаю только одно. Где он там и я. Обратно они сели в Свицким ради конспирации ехали в разных вагонах. Мишель смотрел правку в тексте. Исправлений было 3. Предложение из такой ситуации может быть два выхода: или революция совершенно неизбежная, которую нельзя отвратить никакими казнями, Или добровольное обращение верховной власти к обществу. Концовку Алексей заменил на к народу. И далее там, где назывались условия прекращения вооружённой борьбы, то же самое в фрагменте. Первое даровать общий амнистию по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга. Второе созвать представителей от всего русского общества для пересмотра существующих форм государственной жизни. И переделки их сообразно с общественными желаниями общество поправлено на народа, а общественными на народными. Должно быть в слове общество и в списке мы слышали отголоски либерального пустозвонства. Что ж, народ и народный действительно звучало лучше. Из подпольной типографии, которая сохранилась только потому, что единственной нитью связывавшей её с организацией, был верноподданный журналист и образцовый патриот Питовранов оборотень Мишель поехал к себе. Номера при ресторане Метава многолетнее своё обиталище он покинул сразу после начала двойной жизни. Новые условия существования были бы невозможны в бойком месте, где ты всё время на виду. Мишель говорил чешнял квартиру с отдельным входом на тихой улице в Коломне. Жильё было просторное и неуютное. Обходился без прислуги, чтобы не было чужих глаз. от этого возникали бытовые неудобства, но Петровранов был к чистоте не чувствителен. Впрочем, лакеи или горничные время от времени у него появлялись, но фальшивые. Когда кому-то из нелегалов требовалось затаиться от полиции, никто из постояльцев с уборкой не занимался, ещё и за ними приходилось ухаживать. Мишель безропотно это делал, потому что испытывал к бойцам революции глубочайшее почтение. Люди это были к материальности равнодушные. Один бывший подпоручик, бежавший от виселицы, например, имел привычку лёжа на диване гасить папиросы прямо о стены. Потом он погиб в перестрелке с жандармами, и Петрованов оставил прожжённые обои как мемориал герою революции. Единственной стороной повседневной жизни, которой Мишель придавал значение, была еда. Плохо кормит сон не привык, и отказываться от важнейшей радости бытия не собирался. Так и вышло, что, прожив на свете полвека, Михаил Гаврилович открыл в себе поварской талант. Петровранов с удовольствием готовил и для себя, и для заходивших в гости Машеньки, а больше всего старался для своих временных жильцов. Заканмливал их домашними трюфельными паштетами, нежнейшими фрикасе. пряными селянками по-адмиральски, воздушными котлетками да валяй и прочими произведениями гастрономического искусства. Всё это было метанием бисера перед свиньями. Подпольщики не замечали, что едят, но Петрованов считал делом чести оказывать им высочайшее гостеприимство. От сегодняшних разъездов Михаил Гаврилович устал и очень проголодался. Мысли его сейчас были не о том, какое впечатление на общество, нет, на народ, произведет прокламация, а об ужине. Дома мариновалась превосходнейшая вырезка, но важный вопрос, как именно ее приготовить, еще не был решен. О задумчивости Петовранов был рассеян и, лишь поднося ключ к скважине, заметил, что сигнальный волосок надорван. Из-за сдвинутых штор пробивался свет. Дома кто-то был. Полиция с обыском и засадой? Он прильнул к стене, надеясь, что из окон его еще не заметили. Прокрасся до угла и пуститься в бега. Но тут из форточки донесся ж запах жаркового. Мишель рассмеялся, вообразив, как жандармы, поджидая злодея, готовят ему ужин. Вошел. Прихожая как-то странно изменилась. Он не сразу понял, в чём дело, потом сообразил, стало аккуратно и чисто. Из кухни доносился деловитый перестук. На цыпочках Мишель прошёл по коридору, высунулся. Там хозяйничала Маша. В переднике с засученными рукавами она гремела сковородкой и тихонько напевала. "Кто взял мою большую миску?" прорычал он по-медвежьи. "Кто распоряжается в моей берлоге?" Она обернулась. Лицо раскрасневшееся, такой довольный своей бывшей воспитанницей Михаил Гаврилович не видел уже очень давно. "Явился", закричала она. "Я уж думала, сама всё съем. Во-первых, это есть нельзя. По запаху чую, что ты не доложила масло и забыла про кардамон. Я же объяснял тебе ключевое значение кардамона в приготовлении жаркого, а во-вторых, что случилось?" Она подошла к нему. Взгляд какой-то непонятный, будто хмельной. Бабочка сорвалась с иголки и улетела. Ночью мне приснился сон, очень яркий, как мне его. Собственно, не сон, вовсе, а воспоминание. То, что было на самом деле. Ты, конечно, забыл. Да там особенно нечего помнить. Мне, наверное, было 17 или 18. Мы с тобой гуляли за городом вдоль речки, ужасно жарко было. Я говорю: "Хочу искупаться". А ты поспешил, чтобы никто не подсматривал. Помнишь? Петропавлов пожал плечами. Конечно, он помнил. Он помнил каждый проведённый с ней час. Я разделась и в воду, такая свежесть, такое счастье. Во сне из усмеялась и от смеха проснулась. Солнце в глаза, впервые после зимы, наконец весна. И у меня будто занавеску с глаз отдёрнули. А даже не так. Будто после темноты зажёгся свет, стало ясно, светло и всё при всё видно. Что же ты увидела? Настороженно спросил он. тебя и себя. Увидела, что по-настоящему хорошо мне бывает только когда я с тобой. С самого первого дня, когда пришёл Медведь и принёс Маше гостинцы. Всё очень просто. Зачем жить с тем, с кем тебе плохо, если есть тот, с кем тебе хорошо? Ты ведь возьмёшь меня к себе жить. Я же знаю, Миша Медведь, ты меня любишь. Ну, конечно, возьму, пробормотал Михаил Гаврилович. Ему вдруг стало жарко. Здесь пять комнат, выбирай любую. Я выбираю твою, смелос Маша. Я хочу быть твоей женой. Он зажмурился, поняв, что видит сон, и испугался, что именно в этот миг проснётся. Если ты меня не так любишь, будем жить в разных комнатах, быстро сказала она. Только не прогоняй меня. Я тебя по всякому люблю, ответил Пётр Воран. На пробу больно ущипнул себя за ладонь. Нет, не сон. Ну я ж старый. Ты знаешь, сколько мне лет? Я старее тебя, невесело улыбнулась Мария Фёдоровна. Каждый год из этих шести был как 10 лет. Я совсем старуха. И потом я же не от страсти к тебе в сажительнице набиваюсь, а из корысти. Ты так чудесно готовишь. И погубинное мной жаркое спосёшь, правда? Кардамон, между прочим, я не положила, потому что он у тебя закончился. "До же ещё правда нет", проворчал он. "Сходил бы на угол в лавку, она до поздна открыта". "Я правильно поняла, что это согласие? Ты берёшь меня в сожительницы, в жёны, любовницы? Мне всё равно". Он только моргал. "Скажи", лукаво спросила она. "А ты тогда подглядывал на речке?" Мишель в ужасе отшатнулся. "Что это я и думать о таком себе не позволял? Ну и зря", Маша вздохнула. Я может на рушнику купаться затеяла. Подростками я часто мечтала, что выйду за медведя, только тебе не говорила, стыдно было. А потом ты меня уже не хапал искал, и я про это думать перестала. Дура была. И ты тоже дурак. Она при встала на носки, взяла его руками за толстые щёки, притянула к себе и медленно с аппетитом поцеловала в губы. От невозможно вневообразимого счастья Пытавранов совершенно застыл. Он боялся, что сейчас сожмёт Марию Фёдоровну в объятиях, потеряет голову и сломает ей что-нибудь. Она отстранилась, хищно облизнулась. — Миша-медведь, я тебя слопаю. Ты даже не представляешь, как прожорливы худые женщины. Но сначала я съем жаркое. Торопиться нам теперь некуда. Так, ты спасай мясо, а я лечу в лавку за кардамоном. Прикрикнула. — И не спорь. После того, как из-за твоей дурости мы попосту потратили шесть лет жизни, командовать всегда и во всем буду только я. На улице Марья Федоровна сначала оглянулась, нет ли кого поблизости, потому что приличная дама, и поскакала, как в детстве в припрыжку, пела песню про Юшечку, Петрушечку и Кумудушечку. Хозяин лавки был занят с покупателем, о чем-то они тихо переговаривались, пришлось ждать, но терпения у Маши хватило ненадолго. Через полминуты она постучала монетой по прилавку. "Эй, у меня жаркое, оно ждать не будет". Покупатель обернулся, посмотрел в ее денистые внимательными глазами, сказал: "Извиняюсь, сударыня, я уже все". И не уходит. "Коли всес, так ступайте себе", поторопила его Маша. "Голубчик, мне кардамону на 2 гривенный".